Глава 8. Хребет Аста-Малаш, 11 января 1408 года. Жрицы уля и Ламии пели. Два десятка женщин в темно-зеленых хитонах и, кажущиеся юными девчонками, северные ведьмы в кожаных доспехах, взявшись за руки, стояли вокруг украшенного старыми, почти забытыми письменами и рунами беломраморного метрового монолита. И их голоса звучали в унисон. «Слава тебе, Улле Ракойна, наша мать! Ты даешь нам радость материнства и наполняешь наши души любовью. Дочери твои приветствуют тебя, подательница жизни и владычица природных сил». «Мы помним тебя и не забыли о той, кто из плоти своей в муках исторгла нас в мир яви. И днем, и ночью мы чувствуем негасимый свет твоей души и биение материнского сердца». Слова древнего гимна звучали под сводами небольшого храма, который был построен Илиром Анха в недоступных обычным смертным затерянной долине в центре горного хребта Малаш и душа полубога наполнялась покоем. Он находился возле стены, и рядом с ним были его паладины, а также Урквар Тройха, император Марк и Алай Грач, жрец Сигмонта Теневика. Все они впали в легкий транс, и на их лицах царило умиротворение. Элир пригласил всех, кто был заинтересован в оживлении каманио и Алая-Грача, как представители нейтральной стороны, в свое святилище, а уже оттуда переправил в потайной храм. Пусть жрицы и ламии своими глазами увидят Байтил, который хранил сущность их богини. Вдруг это изменит их решение воспротивиться проведению кровавых обрядов. Однако он просчитался. Женщины не уступили и продолжали стоять на своем. В честь Кама Нио, она же Улиракоина, кровь лица не будет. Таков Древний Завет. И если сначала Иллир пытался с ними спорить, убеждал женщин и даже угрожал, когда они запели вечный гимн, полубог понял, что все это бесполезно. Кажущиеся слабыми женщины на самом деле духовно гораздо сильнее его и он против них не пойдет». А жрецы ламии тем временем продолжали петь. «Мы видим тебя, сидящую на своем прекрасном троне меж двух солнц, одно из которых — красное солнце, податель чувств и тепла, а другое — черное солнце, источник мудрости и знаний». И оба светила подвластны Тебе, так же, как и все живое, сотворенное Тобой в мире Яви. Мы всегда ощущаем Твою заботу, любовь и ласку, наша вечная Мать. Мы знаем истину, а потому преданы Тебе и чтим нашу богиню превыше всех других богов. И в момент, когда день уже не день, но и ночь еще не ночь, дочери твои взывают к тебе. Молитвой нашей мы открываем врата между мирами Яви и Нави и молим тебя о милости. Взгляни на нас, добрая мать, и возрадуйся за дочерей своих. Одари нас своей улыбкой, в грезах своих разгляди наши лица и благослови дочерей. И пусть умножится в нашем мире добро, и станет меньше зла. Ты мертва, но ты жива, добрая мать, ибо нельзя убить ту, кто и есть сама жизнь. Прими нашу молитву, напитай свой дух силой, воспрянь и в свой срок вернись к нам. Слава тебе, Улля Ракойна, наша мать! Женщины замолчали, а отзвуки их совместного гимна еще некоторое время витали под сводами храма. Но самое главное, идущая от сердец общая молитва преобразовалась в энергию, которая устремилась к байтилу и впиталась в камень. Все, кто в этот момент находился в храме, имели особые способности к восприятию подобных энергетик, и, конечно же, они это видели. И пусть сил, которые они подарили спящей богине, относительно мало. Это только часть, поскольку от всех святилищ уль в империи, Остверов и алтарей северных племен, в самом скором времени Каманио получит гораздо больше. Важно другое. В этом месте собрались самые сильные последовательницы богини, и среди них жена Алая Грача, верховная жрица Керри Ириф которая, поклонившись Байтилу, повернулась к Иллиру Анха и от лица других женщин продолжила прерванные вечерние молитвы переговоры. — Итак, великий Иллир, паладин Каманьео, ты услышал наше мнение, и каким будет твой окончательный ответ? — спросила госпожа Ириф. Лами и жрицы за ее спиной заметно напряглись, и родоначальник династии Анха понял, что если продолжит с ними спор, возможно, придется сражаться. И пусть он сильнее всех женщин, которые собрались в храме вместе взятых, на их стороне выступит Урквард, который не сможет бросить свою Атири и Алай-Грач. В культе Каманио начнется раскол, и последствия будут самыми печальными. Впрочем, полубог обострять конфликт не собирался и обратился сразу ко всем жрицам и ламиям. «Я — паладин и возлюбленный Каманьо. Именно мне она доверилась, и на моих плечах лежит груз ответственности за ее сохранение и последующее восстановление. Я мог бы провести кровавые обряды по методикам Финглиери самостоятельно, не советуясь ни с кем». «Однако, как видите, я уважаю ваше мнение и ценю его. Поэтому пригласил вас для принятия коллегиального решения, и ваши доводы меня убедили. Никаких кровавых жертв в честь Каманио не будет. Все останется как прежде, только молитвы». Госпожа Ириф облегченно выдохнула и потребовала подтверждения. «Поклянись!» «Даю слово!» Повысив голос, ответил илир и приложил правую ладонь к груди в районе сердца. Благодарим тебя, великий Иллир! Кэри Ирев поклонилась полубогу. Благодарим! Вторили ей остальные жрицы. Иллир щелкнул пальцами. На выходе из храма сформировался телепорт, и он сказал Ступайте с миром! Лами и жрицы без споров покинули святилище. Хотя каждая, испытывая священный трепет, была готова остаться в этом месте на всю оставшуюся жизнь и посвятить свои дни охране Байтила, молитвам и подготовке к возвращению богини. Но хранителем являлся Иллир Анха, и он решал, кто и сколько времени может находиться в храме. Женщины покинули святилище, и телепорт схлопнулся. В храме остались только мужчины и полубог, молча взмахнув рукой, направился к выходу, а остальные последовали за ним. Возле культового места стояла небольшая избушка, скромное жилище и лира, который привык вести аскетический образ жизни. Полубог пригласил Уркварта, Алая и Марка в гости, и вскоре, расположившись за грубым столом, они пили горячий взвар и беседовали. «Ну, как беседовали?» Иллир общался с Алаем, а Марк и Урквард являлись молчаливыми свидетелями. «Великий Иллир!» — жрец слегка кивнул полубогу. «Я безмерно благодарен за оказанное доверие. Не думал, что вы решитесь допустить меня в святая святых и приобщить к тайне. Я подобного не забуду». «На это есть причины», — обхватив горячую кружку ладонями, отозвался Иллир. «Во-первых, ты супруг Кэри Ириф, и все равно, так или иначе, в курсе всего, что происходит в культе Ульракойны. Леракойны. Во-вторых, ты помог мне с созданием Байтила, и никому об этом не проболтался. В-третьих, твой повелитель...» Сигмон Теневик всегда в нейтралитете и не вмешивается в войны между другими богами. А в-четвертых, ты знаешь о смерти и возрождении богов больше меня, и я нуждаюсь в твоих советах. Я готов оказать любую посильную помощь и поделиться знаниями. Грач не колебался ни секунды. В таком случае расскажи. Какие еще есть способы оживить богиню раньше, чем она самостоятельно очнется? Разумеется, речь не идет о кровавых жертвоприношениях, раз уж я дал слово, что этого не будет. Алай помедлил, собрался с мыслями и ответил. Наверняка подобных методик немало. Ну, я знаю только две. Говори, глаза полубога заблестели. Если верить хроникам нашего культа... А не доверять им оснований нет. Много сотен лет назад, когда только начиналась война между кама -Нио и другими богами, некоторые сверхсущества, опасаясь смерти в дальнем мире, создавали запасы силы в мирах людей. По их воле жрецы строили накопители энергии, которая стекалась в них от последователей культа и пряталась под храмами. Но кто именно этим занимался и где находится накопленная сила, неизвестно. Но одно могу сказать точно. Эта энергия нейтральна и может быть использована любым богом, который до нее доберется. М -м, интересно. Элир почесал затылок и уточнил. То есть, если я обнаружу такой накопитель и передам энергию с него в байтил каманьо, побочных эффектов не будет? «Нет», — жрец покачал головой. «Это смахивает на воровство». «Или на захват трофеев», — добавил жрец. «С какой точки зрения посмотреть?» «Верно», — согласился полубог. «А вторая методика?» «Можно использовать энергию космоса». «Каким образом?» «Вычислить, куда упадет крупный метеорит и вовремя расположить рядом с ним байтил». Энергия космоса не из нашего мира и не имеет никакого отношения к пространству богов. Она нейтральна, и ее много. Оказавшись на поверхности планеты, такая энергия начнет быстро рассеиваться и сама по большей части впитается в байтил, где преобразуется в живительную силу восстановления. «И что, кто-то уже подобную методику применял?» Грач развел руками. «Не знаю». В нашем мире на памяти жрецов Сигмента ничего подобного не было. Это теория, которая подтверждена расчетами, но насколько они верны, неизвестно. Да и вычислить появление крупного метеорита, который упадет на Землю в определенном месте, практически невозможно. «Слишком серьезные расчеты придется делать, не говоря уж про астрономов, которые этим займутся и будут обладать точными знаниями о движении космических тел нашей Вселенной». «Я благодарен тебе, грач», — лир протянул жрецу руку. «Если я смогу оказать ответную услугу, обращайся». Жрец пожал ладонь полубога и ничего не сказал в ответ. Видимо, жест легендарного героя древности, который при должной удаче сам может стать полноценным богом без приставки полу, его растрогал или озадачил. Иллир получил, что хотел, и был доволен. Пусть даже изначально он собирался во имя своей возлюбленной богини пустить под нож десятки тысяч рабов, а в процессе отступил. Отпустив руку жреца, Эллир обратился к Марку и Уркварту. «Мне потребуется и ваша помощь, молодые люди. Понимаете, что от вас нужно?» Император и начальник его секретной службы переглянулись. Марк, передавая инициативу Уркварту, кивнул, и граф ответил. «Нам все ясно, учитель». Необходимо искать в древних книгах и свитках все упоминания о воскрешении богов, а заодно вести поиск хранилищ силы, которые могут находиться в распоряжении жрецов других культов. Да. Разговор был окончен, и, обменявшись с гостями несколькими фразами, Иллир, давая понять, что им пора покинуть тайное место, снова создал телепорт обошлись без долгих прощаний, люди вернулись в святилище полубога возле имперской столицы и отправились в Брас-Анха. А Иллир-Анха, в окружении верных паладинов, еще несколько часов находился в опустевшем храме, смотрел на Байтил и размышлял о том, что ему предстоит сделать и куда необходимо приложить усилия, дабы получить нужный результат.